Глава 5. План действий Айрин озвучивает, только оказавшись в поезде. Ей удалось договориться с отцом о встрече в предместе с Хердоса, через которое мы будем проезжать. Зачем понадобилось с ним увидеться и что будет обсуждаться, она по понятным причинам передать не смогла. Поэтому глава военной разведки будет ждать нас там, практически в полном неведении. Собственно, девушка указала всего два момента. Первый — будут затронуты вещи, которые лучше не знать посторонним. И второй — с ним встретится человек, который может стать мужем его дочери. На последней фразе Канц ухмыляется, а сама виконтесса смотрит на меня с непонятным ожиданием во взгляде. Сомневаюсь, что она ждет сейчас предложения с моей стороны, а иные варианты в голове отсутствуют. Так что просто увожу тему чуть в сторону, интересуясь, как она смогла зашифровать в Телеграме фразу о будущем супруге. виконтесса с недовольным видом откинувшись на спинку дивана, отвечает, что передала ее открытым текстом, в отличие от места встречи и намека на обсуждение важной информации. Судя по ее внешнему виду, с вопросами о стратегии и тактике беседы лучше пока не лезть, поэтому я поворачиваюсь к Танфою. Чем именно отличаются вольные города от остальных? Вот взять тот же Ренх, он же центр провинции, или нет? Сын Хердиса, который уже начинает привыкать к моим очевидным вопросам, отрывает взгляд от проносящихся за окном пейзажей. Если смотреть с экономической точки зрения, безусловно, да, Ренх — это центр провинции. Но в политическом плане им является Секерс, город в 30 лигах от Ренха, Там располагается имперский губернатор, находится армейский штаб и все остальные государственные структуры. На секунду запнувшись, зевает, прикрывая рот рукой. А вольные города появились еще во время Сторна Эйгера, что взял верх в войне трех императоров. Тогда они получили собственную экономическую администрацию, став фундаментом для развития империи. Как ни крути, бюрократический аппарат в те времена был пронизан коррупцией куда больше, чем сейчас. А страна после войны лежала в руинах. Как посчитал Сторн, частная инициатива и свобода в действиях могут помочь. Тут он не прогадал. Вольные города обеспечили мощный рывок вперед, вытащив нас из задницы Кхарха. При Соросе, который противодействовал аристократии, появилась и самостоятельная политическая власть. Вольные города, наряду с герцогами, стали одной из опор императора в ограничении власти хердисов. На их территорию в мирное время запрещено вводить войска империи, а полномочия имперских министерств жестко ограничены. Аристократы могут въезжать с охраной, численность которой не превышает 10 человек. А все преступления, включая дела о взятках, расследуются местной полицией. За прошедшее время... Города, получившие свободу, стали экономическими центрами и оплотами относительной свободы. Вот даже цензуры как таковой нет. Арин, вышедшая из задумчивого состояния, тоже подключается к беседе. А еще полно борделей и других развлечений, да, Канс? Из-за этого молодые аристократы так любят кататься в города вроде Ренха. Парень недоуменно разводит руками. Единственная разница, в вольном городе все происходит открыто. И твой выбор в разы больше. А в имперских городах бордели запрятаны на каких-то улочках и дерут втридорого. В целом, развлекательная инфраструктура полностью идентична. С той лишь разницей, что денег на смазывание винтиков бюрократического механизма уходит в разы меньше. Слушая их беседу, одновременно с этим укладываю в голове новую информацию. Уточняю верность получившейся картины у Канца. Получается... Норкрум разбит на провинции, в которых особняком стоят вольные города и кое-где расположены земли аристократов. Сын Хердиса покачивает головой, а Айрин не выдержав, смеется. Она же и отвечает на мой вопрос. «В некоторых провинциях аристократы владеют половиной территории», заметив мой непонимающий взгляд, объясняет. «Селяне, живущие на чьей-то земле, платят налоги ее владельцу, точно так же, как и города» а до конца правления Сороса Эйгора и, и первые, и вторые несли воинскую повинность в отношении аристократа любого титула, на чьих землях жили. Сокращение численности армии хердисов началось как раз после отмены этого правила. Солдат на жалование содержать куда дороже, чем забитых молодых парней, которым нужна только кормежка, да одежда с винтовкой. Тогда же империя перестала платить знати за использование земель под железные дороги. Джоэл, глаза которого уже постепенно начинают закрываться, встрепенувшись, добавляет. «И пушной налог на охотников отменили. Матушка мне рассказывала, что раньше они всегда шкуры граф носили, а с тех пор перестали». Танфой поворачивается к нему. «Откуда на Хельгинских болотах граф? До Санской битвы ими вроде бы действительно владел кто-то из знати, То ли Рексон, то ли Роксон, что-то вроде этого». Здоровяк, шумно зевнув, смотрит на сына Хердиса. «Рексон, правильно. Так он и до сих пор там есть. Правда, наружу почти не выбирается». Ганс ухмыляется. «Могу спросить, выбирается откуда? Род Рексонов, или как там их, признан полностью истребленным во время войны трех императоров, а земли Хельгинских болот отошли империи». На лице Джоэла появляется вполне искреннее удивление. «Ему, наверное, никто ничего не сказал, раз так». «Но он точно жив. Я дней за десять до отправки феонец. видел его, когда Рицеров выбирался распугивать». Аристократ качает головой, отворачиваясь в сторону. «Надо все-таки как-то заехать к тебе на болото. Рицеров они распугивают. С давно сдохшим графом здороваются. Не удивлюсь, если там еще и винные источники из-под земли бьют». Когда он снова поворачивается в сторону Джоэла... Видимо, сформулировав в голове вопрос, здоровяк уже посапывает, притулившись в углу дивана. Разочарованно вздохнув, тамфой отворачивается, и я интересуюсь у улыбающейся Айрин. «Как много можно рассказать твоему отцу?» Виконтесса пожимает плечами. «Все на твое усмотрение». Секунду жду продолжения, и, поняв, что его не последует, перефразирую. Спрошу по-другому, насколько ему можно верить. С противоположной стороны купе доносится сонный голос Канца. «Соблюдай приличие, Орн, это же твой будущий тесть!» Покосившееся в его сторону Мно снова лукаво улыбается. «Если он поймет, что ты не собираешься мне навредить, доверять ему можно полностью. В противном случае я бы на твоем месте бежала в направлении обратном движению поезда». Вздыхаю, поняв, что конкретики от нее не дождаться, и перевожу разговор на более простую тему место встречи. Как выясняется, увидеться с Лерком Мено мы должны в пабе, недалеко от вокзала маленького города Жерж, лежащего в 12 лигах от столицы. Заведение находится под контролем военной разведки и периодически используется для проведения тайных переговоров. Сам Жерж иногда в шутку называют пивной столицей империи. Концентрация пабов на квадратную лигу там зашкаливает поэтому затеряться должно быть относительно несложно. В любом случае, скорее всего, нас сразу после высадки будут сопровождать офицеры разведки. Беседа с подачей Танфоя сворачивает на сорта пива Норкрума, а потом и вовсе затихает. Из-за напрочь сбитого графика мы все хотим спать. Когда Айрин начинает ощутимо клевать носом, предлагаю прилечь отдохнуть, и мы раскладываем верхние полки. Схема практически идентична и привычной. С той лишь разницей, что вместо нижних полок здесь диваны с поворачивающимся вокруг оси основанием. Зачем так усложнять конструкцию, непонятно. Но факт остается фактом. Спустя пару минут уже занимаем свои места, предварительно заперев дверь. Сначала хочу еще раз обкатать в голове схему будущего разговора с отцом виконтессы, но быстро проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от стука в дверь. Проводник явился сообщить, что наша станция уже близко, и стоит готовиться к выходу. Внизу шумит Танфой, подтверждая, что мы все слышали, а напротив меня подтягивается сонная Арин, только что положившая револьвер обратно на постель. На то, чтобы окончательно проснуться и привести себя в относительный порядок, уходит еще несколько минут, после чего с сумками выдвигаемся в коридор. Помимо нас, на станции выходит несколько семей и группа мужчин, явно приехавших развлечься. Один было принимается пялиться на мно, но, наткнувшись взглядом на меня, после короткого раздумья отворачивается. Видимо, нет желания связаться с непонятной вооруженной компанией, среди которой внушительный здоровяк с армейской винтовкой и топором. За время нашего путешествия я уже множество раз пожалел, что мы взяли ружья, слишком сильно выделяемся из толпы. А добряк Джоэла и вовсе выдает нас с головой. Видимо, сработала профдеформация студента Хённица, когда привык перемещаться везде в максимально вооруженном состоянии. Сложно переключиться. Тем более я слабо представлял, как именно выглядит мир снаружи. Все, что вышло оценить до университета, интерьеры нескольких помещений дворца и вид из окна поезда, на котором мы с Морницем добрались до Хённица. Состав начинает постепенно замедляться, и минуты через три торможения останавливается полностью, открыв двери. Спустя несколько мгновений вся толпа вываливается наружу, быстро расходясь в стороны. Только на процессе поэтапной остановки понимаю, что поезд шел с предельной для паровоза скоростью. Скорее всего, тут тоже не обошлось без магии. Когда оказываемся на площадке перед вокзалом, Айрин уверенно ведет нас в обход здания — и шагает дальше. Как быстро выясняется, паб действительно располагается совсем недалеко от вокзала. Добираемся за пять минут. По пути оцениваю людей вокруг, выискивая потенциальных сопровождающих со стороны военной разведки. Находятся сразу два кандидата, одиночные мужчины, перемещающиеся, по сути, параллельным маршрутом с нами. Оказавшись в зале паба, занимаем свободный столик около стены джоэл и канс остаются там а мы с девушкой идем в заднюю часть заведения кивнув сурого вида официанту виконтесса проходит в отдельную кабину для важных клиентов в конце которой оказывается еще одна дверь ведущая в небольшое помещение напоминающее предбанник откуда имеется второй выход на секунду останавливаюсь Айрин тянет за дверную ручку и заходит внутрь делаю шаг следом и сразу слышу жесткий мужской голос. «Ты жди снаружи, в общем зале. Поговорим, верну кавалера. Наверное». Рядом с простеньким столом, стоящим в правой части комнаты, застыла фигура говорящего. Высокого брюнета в костюме тройки, держащего в правой руке сигару. Арин после его слов чуть медлит, но все-таки покидает комнату, бросив на меня взгляд, в котором читается некоторое только сочувствия. Мужчина прислушивается и, чуть дернув подбородком после хлопка второй двери, переводит взгляд на меня. Как мне понимать фразу Тебе надо поговорить с моим будущим мужем? Соблюдая при этом полную секретность. Извольте объясниться, юноша. Пока он говорит, изучаю собеседника: На вид около 50 лет, возможно, чуть старше. В волосах уже пробивается седина. Держится уверенно, Сразу на двух пальцах висят перстни, которые вполне могут оказаться артефактами. На поясе с правой стороны точно имеется кабура с револьвером. Темные глаза пристально и весьма недобро рассматривают меня. Шагаю вперед, приближаясь к нему. Секретность понадобилась ввиду того, что из-за некоторых обсуждаемых вопросов как меня, так и вас могут убить. Что касается возможной свадьбы, то о ней речь пока не идет. Виконт выдыхает дым и, стиснув зубы, разглядывает меня с таким интересом, как будто увидел диковинного зверя. «Ты же понимаешь, с кем именно сейчас говоришь. Может, ты и студент Хеница, но никто не помешает мне тебя прикончить». Рядом из стены выплывает Эйкор, молча летевший рядом с нами от самого поезда. Теперь призрак решил подать голос. «Вы посмотрите, какой он важный! Разведка, чтобы ее к Хархе сожрали!» Если почувствуешь угрозу, сразу ставь щит, а потом бей связкой с насекомыми. У призрака явно свое понимание диалога с отцом твоей девушки. Не дать себя морально раздавить, это одно, но отбить смертельной нотной связкой совсем другое. Смещаюсь еще на шаг ближе к столу. Меня уже как-то пытались убить, и скажу вам, это были далеко не самые неподготовленные люди. Например... Капитан Моерниц из императорской канцелярии. Выражение лица Виконта меняется. На секунду там проглядывает удивление, смешанное с интересом. Похоже, такого поворота беседы он никак не ожидал. «И какое отношение ты имеешь к истории в золотом зале? Или ты сейчас расскажешь сказку о том, что сам призвал демона?» Вопрос произнесен небрежно, но это явная провокация. Усмехнувшись, покачивая головой. Для начала позвольте представиться, граф Вайрио. Ранее бывший всего лишь бастардом, чьи формальный отец вместе со всей семьей таинственным образом погибли пару дней назад, а в завещании оказалось мое имя. И теперь ты едешь к Регенту, чтобы получить наследство. Как с этим связан капитан Морнец, и что более важное, причем тут моя дочь? Позволяю себе выдержать двухсекундную паузу, слыша одобрительное хмыканье Эйкора зависшая чуть в стране. «Не совсем так. Теперь я должен явиться к Ригенту, чтобы получить наследство или стану преступником». Граф отправился на тот свет, когда еще был жив Ланс, если вы понимаете, к чему я клоню. А Мойернец просто выполнял приказ. «Ваша же дочь...» «Мы действительно с ней спим. И как знать, возможно, в будущем вам придется присутствовать на нашей свадьбе». Судя по чуть побагровевшей коже и машинально сжатой челюсти, последние фразы все-таки чуть вывели его из морального равновесия. А специально подчеркнутое слово «должен» наверняка наведет на какие-то размышления. «Хорошо, предположен ты бастард старого сослуживца-регента, который может тебе позволить пренебрежительно называть его Ланцем. Или совсем не его, а чей-то еще» скажем, незаконнорожденный сын Орвера Эйгора, который в это мутное время может выдвинуть претензии на престол. «Я верно тебя понял». Догадка у него неплохая, да и ход мысли верный, но Виконт идет чуть не в том направлении. В идеале, так бы оставить в его голове мысль о том, что я просто бастард погибшего императора, которому состряпали легенду и отправили в Хениц после появления струны». Но, к моему сожалению, в рамках этой истории я никак не смогу задать нужный мне вопрос. Подойдя вплотную к столу, останавливаюсь напротив главы разведки. Не совсем. Я бы предпочел, чтобы вы вовсе не знали того, о чем сейчас пойдет речь. Но вариантов у меня немного. Поэтому спрошу вас напрямую. Что вам известно о текущем состоянии Кирнаса Эйгора? На момент мне кажется, что он вот-вот ответит что-то в духе «он мертв». Но Лерк Мено благополучно сдерживается и озвучивает совсем другое. «А что я должен об этом знать?» Например, не собирается ли императорская канцелярия убить его, как только тот прибудет в столицу? Около десяти секунд в комнате стоит тишина, после чего офицер медленно опускается на стул и аккуратно укладывает сигару в пепельницу. Хотите сказать, у них есть основания считать Кирноса живым и ожидать его прибытия в Схердас? Возможно, они вполне могут подозревать, что он приедет за подтверждением фальшивого завещания, которым его вытащили из хиенца, где он чувствовал себя вполне комфортно. Пару мгновений он с невозмутимым видом смотрит на меня, потом слегка наклонив голову на бок, интересуется, зачем им это делать. Убийство законного наследника империи – преступление, за которое могут истребить весь род, включая самых дальних родственников. К тому же у Кирнеса не было струны. А вот тут нужно сыграть осторожно. Рядом слышится предостерегающий шепот призрака, на который я стараюсь не реагировать. Ни к чему давать Виконту лишний повод для размышлений. Предположим, после отравления для лечения принца использовались... нестандартные методы, что спасло его жизнь, но стерло память. Для восстановления бедолагу отправили в Хионец, известив об этом руководство университета. А потом по неизвестной причине попытались убрать во время традиционного синего бала, «Где произошел прорыв демона, перебившего немало людей и надругавшегося над Морной? Раз вы делитесь со мной таким количеством потешных небылиц, может быть, об этом что-то расскажете?» Отрицательно качаю головой. Эту историю, у которой весьма неожиданная фабула, мы оставим для разговора, в котором оба собеседника будут чувствовать себя более уверенно и комфортно. Какое-то время в кабинете стоит тишина. Потом Лерк со вздохом берет сигарету из пепельницы. «А для чего в вашей истории принц мог прибыть в столицу? Подтвердить свою личность слепком и предъявить права на престол?» Слепок сгинул в разломе, через который в наш мир попал призванный. А наследнику совсем не нужна власть. Все, чего он хочет, — пересидеть зарождающийся кровавый хаос в Хьюнице. Отец Айрин ощутимо напрягается и, выдохнув сигарный дым, уточняет. Артефакт был у морницы, и принц не смог пройти проверку. В голове проносится мысль, что если он сейчас не поверит в ответ, то вполне может попытаться меня прикончить, несмотря на отношения с его дочерью. Но молчать про слепок было бы куда больше глупостью. Если у командующего разведкой действительно хорошие связи в канцелярии, он и так все узнает. Дальнейшее развитие событий предсказать несложно. Единственный вариант – озвучить все самому, преподнеся, как вполне естественную вещь. У наследника стерта память. Тело прежнее, но вот разум – чистый лист. Почти все приходится вспоминать заново. Отправляя офицера в канцелярию со слепком, Ланс заранее знал, как все повернется. В конце концов, именно по его приказу, артефакты изъяли во время лечения принца – чтобы случайно не убить его. Какое-то время Викон думает, явно прогоняя в голове различные варианты развития ситуации. «И чего сейчас хочет Кирнос? Узнать, не в курсе ли новый правитель страны о его второй личности? И не собираются ли офицеры канцелярии запоздание выполнить приказ Ланса Эйгора?» Утвердительно киваю ему. «Именно так. Он хочет знать, насколько безопасно появляться при дворе как ему, так и его друзьям». Разглядев немой вопрос в глазах Лерка, уточняю. Сын Хердиса Танфоя и парень с хельгинских болот. На губах Виконта появляется легкая улыбка. Отпрыс Хёрдиса, дочь главы военной разведки и какой-то верзила со шрамом через все лицо, выглядящий как заправский убийца. И при этом принц собирается просто отсидеться в Хёнице. С невинным видом пожимая плечами. течение обстоятельств и случайное знакомство. Верзилы как-то спас его жизнь, а с парой аристократов он познакомился, вместе стреляя по целям. Заминка происходит по причине того, что изначально я собирался сказать живым мертвецам, но губы как будто застывают, не давая этого сделать. Вот, похоже, и первое проявление присяги Хённицу. Лицо офицера после моего ответа разом становится серьезным. «Что насчет свадьбы с моей дочерью?» «Все зависит от обстоятельств и того, выживем ли мы». Он проходится пальцами по гладко выбритой щеке. Судя по жесту, когда-то там точно была щетина, которую он носил весьма долгое время. «Предположим, я выясню все, что смогу, и пришлю человека передать информацию. А вы пока остановитесь здесь». На последней фразе вытаскивает из кармана небольшой лист бумаги, положив его на стол. И еще раз взглянув на меня, добавляет. Ты производишь впечатление относительно сообразительного человека. Думаю, и так понимаешь, что произойдет, если с Айрин случится что-то нехорошее. Вспоминаю о том, какой страх виконтесса проявился перед нами во время испытания, организованного третьим курсом, и едва не отвечаю, что у него, как минимум один раз, уже не получилось ее защитить. К счастью, вовремя сдерживаюсь. Вполне представляю так же, как и вы должны понимать, что в мои намерения это не входит. Несколько секунд сверлит меня взглядом, после кивает и покидает комнату через выход в задней стене, который мне сложно разглядеть, даже увидев, как закрывается дверь, и точно зная, что она там есть.